Глава 33 Удар, удар! Еще удар и вот макивара, по которой я бил, разваливается на части. Она и так была изрядно измочаленная, что приходилось перевязывать ее веревкой, чтобы не посадить себе за нос, потом еще идти руки обрабатывать. Чем больше проходило времени в обучении у мастеров, тем более серьезные показатели я выдавал. На фоне самих наставников они были не такими значительными, и можно было бы забыть, насколько на самом деле их возможности невероятны. Вот только я участвовал в спаррингах с ребятами в школе, да и выходы ночью против молодежных банд явно показывали, что уровень моих умений будет все же выше, чем у них. Какой-никакой, а показатель. Да, можно было бы списать на мою клановую наследственность, которая все равно должна была проявиться, даже несмотря на пробуждение крови. Все же такие вещи, как гены, сложно испортить, даже если твой отец не один из бойцов клана с такой же безупречной генетической линией. Но гены – это лишь небольшой шаг вперед, как и пробуждение крови. Да, они здорово помогут на начальном этапе и позволят достичь результатов быстрее, но без упорного труда даже с таким бонусом можно ничего стоящего не добиться. Только тренировки и работа на грани возможностей могут дать шанс продвинуться дальше, да и то многие застревают на определенном этапе развития на долгие годы. Заменив Макивару на другую, я продолжил отрабатывать связки ударов, показанные мастером Райлином. Он вообще любил создавать целый шквал движений, где большая часть была обманкой, и лишь один единственный удар нес реальную угрозу. Все это было направлено, чтобы перегрузить восприятие противника, и чтобы он не мог понять, где будет просто легкое касание, а где уже удар по точке, вызывающий спазму руки. Мы потихоньку переходили к подобной практике, но она по большей части была еще в рамках теоретических уроков. Все же для отработки требуется живой соперник и долгие часы практики, а бить мастера подобным... «Можно, конечно, и даже, возможно, я попаду, но мастера Райлина такими вещами все равно не пронять. Он уже владеет своим телом на таком уровне, что удары по акупунктурным точкам могут лишь немного замедлить его, да и то наставник знает, как все вернуть обратно». И вот я снова сталкиваюсь с тем, что уровень моих наставников в боевых искусствах находится пока на недосягаемом мной уровне. Вот только, как мне уже однажды сказали, никто из них не пробуждал свою кровь, а значит, все это вполне достижимые вещи. Просто мне надо приложить больше усилий, и когда-нибудь я смогу сделать так же». Вновь под моими кулаками страдает Макивара. Правда, говорить кулаками тоже неправильно, ведь меня никогда не учили бить только ими. Вход идет все тело, и те же связки даже от разных мастеров учитывают и движение рук вместе с ногами. Ну а мастер Харанар вообще любит различные захваты, когда ты вынуждаешь противника сдаться, толком ничего не показав. Вот только захваты на макиваре не сильно ты отработаешь. Отрабатываешь удары, подошла ко мне Эйка, которую я совсем не заметил, погруженный в свои мысли. Да, стараюсь выполнить связки движений, показанные мастером Райлином. Пока получается не совсем так, как хотелось бы, признался я. Керрит хватает совсем немного, но... Может тогда покажешь, как именно ты это делаешь, предложила девушка. Я молча кивнул и начал бить Макевару, используя одну из последних связок. Каждый раз у меня выходило вроде и то же самое, но я чувствовал какую-то неправильность в движениях и никак не мог добиться идеального результата. Всегда получилось как-то не так, хоть и все удары проходили по Макеваре как надо. «Кажется, я поняла, где у тебя выходит не так». Немного подумав, произнесла Эйка. Давай повторишь то же самое, но медленно, чтобы я успевала тебя поправлять. Хорошо, согласился я и устал на изготовку у макивары. Блондинка неожиданно встала позади меня и положила руки мне на предплечье. Двигайся, а я подправлю. Тихо произнесла она, практически мне на ухо. Вот только, похоже, Эйка совсем не понимала, как на меня воздействует ее присутствие, то, что она прижимается ко мне, как ее руки касаются меня, ее дыхание и запах ее духов. Все это лишь мешало сосредоточиться, и тем легче было погрузиться в состояние отрешенности, чтобы не выдавать свою реакцию так очевидно. Я сразу же вспомнил наставления мастеров, и, казалось, кроме них, я услышал десятки голосов. Десятки ситуаций, когда я стоял перед чем-то похожим на Макивару. По сути, менялась лишь обстановка вокруг меня, но цель оставалась все та же – исполнить связку движений, показанных наставником, и исполнить ее идеально. Руки сами собой пришли в движение. Казалось бы, двигаться медленно, что в этом сложного, но сложнее всего совершать это размеренно. Каждое твое действие должно быть исполнено в одном темпе и при сохранении спокойного дыхания. В такие моменты появлялось ощущение, что тело деревенело и порой после нескольких прогонов таких связок мышцы сводило судорогой от напряжения – Но сейчас у меня получилось это делать без каких-либо проблем. Я просто действовал медленно. Вот так, только правый локоть повыше. Едва слышной мелодией зазвучал голос Эйка. А тут руку надо немного довернуть, поворачивая корпус вправо. Ее указания будто нити вплетались в узор моих движений и делали их более правильными я уже и сам стал чувствовать, где именно и что я делал не так. До этого момента я торопился, стараясь выдать максимум результата, но для отработки мне необходимо было именно что замедлиться. Неожиданно, но действуя медленней, мои удары получились даже более мощными, чем когда я напрягался, пытаясь нанести максимум урона». «В моей голове будто проносились сотни таких попыток повторить, казалось бы, простейшие движения. Всегда они были разными, но суть в этом была одна. Необходимо добраться до цели и вырубить ее». И в то же время я понимал, что в некоторых случаях достаточно немного довернуть руку или сделать шаг в сторону, чтобы подобный удар оказался смертельным для моего противника. Последнее неожиданное осознание выбило меня из этого трансового состояния, но и связка к этому моменту была завершена. Я удивленно смотрел на макивару, которую будто срубили ударом меча, настолько ровным был косой срез на ее поверхности, и ведь я помню, что просто ударил рукой сбоку. Ну вот, тебе хватало совсем немного, произнесла Эйка, разрывая наш контакт. Неосознанно я потянулся за ней и развернулся, чтобы в следующий миг столкнуться с девушкой, стоящей буквально в шаге от меня. Несколько мгновений наши взгляды пересекались, но практически одновременно мы отвернулись, и я увидел, как покраснела блондинка. Осталось лишь надеяться, что сам я не был таким же. «Ты быстро прогрессируешь, Адриан». Первая справилась с собой Эйка, отойдя от меня еще на шаг. Сразу видно, что твои усилия не были потрачены впустую. «Спасибо, ты мне сильно помогла», – неловко улыбнулся я. «Тебе надо было подправить лишь пару движений», – замотала головой она, из-за чего волосы опустились на лицо девушки. «Ты бы и сам это понял, просто чуть позже. Мастер Райлин поставил тебе хорошую базу. Прости, но мне надо идти», – быстро поклонилась она и выскочила из тренировочного зала. Я остался в тренировочном зале один и думал над тем, что сейчас произошло. Так-то обычный школьник сейчас в первую очередь думал бы о том, что к нему только что прижималась такая шикарная девушка, которая в школе вообще считалась первой красавицей. Правда, эту позицию занимали сразу несколько девушек, так как взгляды у многих на это различались. Я же пусть и думал про это, но не в первую очередь. Взгляд невольно падал на Макивару, которую я, получается, что? Разрубил? Я посмотрел на свою ладонь, но не увидел на ней никаких повреждений. Если бы не результат моих действий, то я бы подумал, что подобное мне привиделось, но реальность настойчиво говорила, что это совсем не иллюзия. Тем обиднее было то, что при повторе связки движений такого же результата я просто не добился, только руку сильно ушиб, посчитав, что сейчас произойдет то же самое. Ерунда какая-то. Как вообще у меня подобное получилось? Или в этом виновато присутствие Эйка? Мне что, ее с собой таскать везде и обниматься, чтобы увеличить боевую мощь? Нет, конечно, обнять лишний раз такую красавицу я бы не отказался. Но, во-первых, во время моих заданий это маловыполнимо. Во-вторых не думая, что сама Эйка так просто дастся мне в руки и не совершит свой очередной бросок через плечо и на землю. «Дедушка!» – вскочила в комнату старейшины Эйка, которая всегда была образцовой внучкой и никогда себе не позволяла подобного поведения – Как минимум, надо было в дверь постучать и дождаться, когда тебя пригласят, а не вырываться внутрь, даже не подумав, что там могут быть заняты важным делом. Может, он и стар по возрасту, но точно не телом и душой, так что перечень вариаций, чем мог заняться Хаято Мал, был довольно большим. Но не в данном случае, разумеется. Ведь он уже знал, что внучка после произошедшего на тренировке бежит к нему, Развитые навыки мастера боевых искусств позволяли и не такое, так что у старейшины было время, чтобы не только привести себя в порядок, но и в целом создать нужный для разговора вид занятого бумагами человека. Пусть и вот дадзё официально не участвовала в данный момент ни в каких соревнованиях или иных направлениях деятельности, куда могут официально привлекаться мастера боевых искусств. Это не означало, что бумажной работы от этого не было совсем. Да и живущие в Дадзё мастера все же иногда выполняли просьбы старых знакомых главы этого Дадзё. «Внучка, ты да чем-то встревожена?» проявил максимум вовлеченности в этот вопрос Хаята. «Адриан, он...» «Что сделал этот мальчик?» участливо спросил старик. «Он пробудил свою кровь?» Собравшись с собой, спросила Эйка, твердо посмотрел на своего дедушку. И да, и нет, с паузой проговорил Хаята. Ты что-то видела, да? Я видела? Нет, не знаю, путанно стала отвечать девушка, присев в кресло напротив хозяина кабинета. На миг мне показалось, что я ощутила от него жажду крови, а в следующий миг он ребром ладони перерубил макивару. Но на его текущем этапе это невозможно. Так получается, что он потерянно посмотрел на старейшину Эйка. «Тут все сложнее, чем хотелось бы», — вздохнул Хаята, который понимал, что этот разговор рано или поздно состоится, и готовился к нему. Тем более можно ведь сказать не всю правду. да всей правды еще рано. «Понимаешь?» Он не прошел через пробуждение крови в детстве, затем момент был упущен, но пробудить кровь с его-то родословной, — улыбнулся старейшина, — вполне возможно, просто все несколько усложняется. «Разве это возможно?» — неверяще посмотрела на него Эйка. Она как раз в детстве проходила через пробуждение крови, и даже так получилось, что не один раз и прекрасно понимала, что это означает. Вот только несмотря на свою жизнь в мире боевых искусств, девушка никогда не слышала о том, что пробудить кровь можно в таком довольно большом для этого возрасте. «Все в мире возможно при должном количестве усилий, разумеется». С улыбкой произнес старик, просто в случае Адриана все несколько необычно даже для меня, поэтому лучшее, что в данном случае ты можешь сделать, просто не обращать внимания. Но как же, если он пробудил кровь, то его надо направить, пока он не затерялся в образах, помочь ему. С Адрианом все не так, как было с тобой или любым другим, кто пробуждал свою кровь. Покачал головой Хаята. «Он не осознает, что проходит через пробуждение». Добавил он еще немного правды в разговор. «Разве это возможно?» Повторилась Эйка вновь с неверием, посмотрев на своего дедушку. «Как можно пройти через пробуждение крови и не понять этого?» «Как я уже сказал, с Адрианом не все так просто, как возможно нам бы хотелось». «Поэтому просто не обращай на это внимания, и все будет хорошо. Все его учителя прекрасно знают об этой ситуации и делают все возможное, чтобы это происходило по возможности без проблем для самого Адриана». «Я точно больше ничем помочь не могу?» – обеспокоенно спросила Эйка. «Если твоя помощь понадобится, я тебе обязательно скажу», – тепло улыбнулся внучке старейшина. Он, как и все проживающие в Дадзё, видели, как постепенно все больше связей образуется между Эйко и Адрианом, и сам Хаята не был против этого, так как они уже давно проверили Адриана и подтвердили, что он как раз тот, кто может идти их путем боевых искусств. Только такой человек может находиться рядом с его внучкой, а уж вмешиваться в их отношения они точно не будут, хоть и будут оберегать, каждый по-своему, но все же. Они в прошлом допускали слишком много ошибок, и это не могло не отразиться на них. Так что при выборе нового ученика все мастера без исключения подошли к вопросу его проверки. Адриану еще много предстоит на его пути. Пусть он и не в курсе, что этот путь начался с того самого момента, когда мальчишка, которого вдруг привела к ним домой Эйка, попросился к ним в ученики.